22. Сэм. Когда гаснет красный огонек новостных камер, я валюсь с ног. Я ищу взглядом папу, но он беседует с Армстронгом, а потом один из секретарей уводит меня и детей Армстронга. «Ты как, Сэм?» — шепчет Сэнди, старшая из троих, и я напоминаю себе, что не следует расслабляться. Пожимаю плечами. Ноги болят, говорю я частичную правду. «А у меня лицо». слишком долго улыбалась, говорит Сэнди и морщится. Ей не больше одиннадцати, учится в первом классе моей школы и уже отлично справляется с тем, чтобы стоять неподвижно и улыбаться, а это не так-то просто. Нам принесли газировку и кексы, но я бы убила за чашку чаю. Раздражает, что приходится торчать тут с детьми, буркнула Сэнди, и я едва не рассмеялась. В точности мои мысли, хотя я рада была сбежать от давящего внимания общественности. Ее брат с сестрой и близнецы, им лет по восемь, и они вскоре затевают спор о том, кто получит последний шоколадный кекс. Их жизни уже не будут прежними, сплошные бронированные лимузины и охрана, «Команда Армстронга и команда Грегори, а шоколадных кексов на всех не хватит. Всю пресс-конференцию я не выпускала крошечную камеру из рук, вряд ли кто-то заметил. Я не делала снимков во время прямого репортажа, зато делала до и после». фотографировала ничего не подозревающих людей, чтобы знать, кто с кем стоял под взглядами всей страны, даже то, как они стояли, язык тел, кто расслаблен, а кто напряжен. Теперь я фотографируюсь с Сэнди, а на фоне дерутся близнецы. Дети устали и стали капризничать. Сэнди принялась зевать, а мой желудок потребовал горячей еды. Наконец, про нас вспомнили. Лейтон, а с ним Коулсон и еще один агент — «У меня чудесные новости», — воскликнул Лейтон. Я изогнула бровь. «Это все сон. Вы летите домой на вертолете, а сопровождать вас будут эти джентльмены». «На вертолете?» Близнецы и Сэнди пришли в восторг и принялись одеваться, а я посмотрела на Коулсона и увидела на его лице напряжение. «Он стоит у двери, и я подхожу к нему, чтобы не пугать детей». «Что происходит?» — спрашиваю тихо. Он оборачивается, смотрит на меня, и на мгновение на его лице проступает нерешительность. Он сомневается сказать правду или поскорее отделаться от ребенка. Первая побеждает. В районе собираются большие группы протестующих, говорит он. Мы должны вас увести. Спасибо, что сказали правду. Вам она по зубам. К нам присоединяются мама и миссис Армстронг, и мы спешим по коридору. На лице Сэнди проступает неуверенность, будто она смутно осознает, что-то не в порядке. Мы подходим к двери и слышим звук разъяренной толпы. Смутные отдаленные стоны и хрипы заполняют воздух. Нас окружают агенты вместе с Коулсоном и ведут к парковке, которую каким-то чудом очистили для нашего транспорта. Это большой военный вертолет, чтобы всех вместить. Над нашими головами вращаются лопасти, и близнецы со всех ног бегут под ними. Нам помогают взойти на борт. «Где папа?» — спрашиваю я маму, когда мы садимся рядом. Коулсон помогает нам пристегнуться и слышит вопрос. Он с премьер-министром уже улетел на другом вертолете, говорит он. Женщины и дети не вперед, ворчит миссис Армстронг. Им не дают выбора в вопросах безопасности, говорит другой агент, который всеми руководит. Этим занимаемся мы. Превосходно, говорит миссис Армстронг, и в голосе ее звучит многослойный сарказм. «Теперь я внимательно ее разглядываю. Пожалуй, мы можем поладить. Она ведь когда-то боролась за гражданские права. Что она думает обо всем происходящем и о роли ее мужа в этом? Мне любопытно. Мы взлетели, и мой желудок ухнул вниз. Странное чувство, когда взлетаешь и слышишь, как вращаются лопасти над головой». Я специально села поближе к окну и сейчас смотрела, как вертолет пересекает небо. Я прижалась к стеклу, не выпуская из рук камеры, и снимала все вокруг. Надеюсь, я выбрала правильный угол, чтобы снимать землю под нами. Проверять я не решилась. Вдруг кто-то заметит, возмутится и отнимет камеру. Под нами Вестминстер, Темза. Толпа бурлит и вопит. Окружает нас, но мы поднимаемся все выше. Вокруг протестующих сжимается кольцо, военные, полиция. Что случится потом? Можно ли арестовать столько людей разом? Папа сказал, что отныне снимается запрет на смертную казнь. Ничего не обсуждали, не проводили референдум или голосование. Можно ли всех этих людей обвинить в терроризме и измене родине?